У Тедди Теодора Тмина сложилось стойкое ощущение, будто бы все вокруг резко опустело. На кухне-то, как всегда, кипела жизнь, да и то замедленная, будто поддавшаяся воле замораживающих холодов». Тедди решил даже протереть глаза, подумал, что все это ему кажется, слишком уж много событий произошло за последний день, не помогло, ножи в руках все равно двигались чересчур медленно, кожура картофеля счищалась с ощутимой задержкой и даже голоса будто бы растянули на бельевой веревке дедмин отпросился и выбежал с кухни, благо сейчас его помощь никому не требовалась, и вообще казалось, что ничего никому не требовалось, ведь разве и пустоте нужно что-то, кроме другой пустоты?» Мальчик понимал, что все еще слышит гремящие механизмы, звуки из глубоких шахт, удары и даже крики фюзеля где-то вдалеке. Он почему-то всегда представлялся Теодору неуклюжей индейкой, думающей и пытающейся доказать всем вокруг, что она — павлин с роскошной родословной, особенно после рассказов про сфоры. Вот и сейчас где-то вдалеке мальчик различал ворчание этого господина. Кстати, о просфоре. Тмин очень надеялся, что с ней все хорошо, и те двое получили по заслугам. Все звуки были приглушенными, словно раздавались не здесь и сейчас, а за километры, не только в пространстве, но и во времени. Тедди решил прогуляться до центрального зала, чтобы проверить, но ну вдруг все действительно пропало. Такое ведь могло произойти. Раз врывающаяся в кухню кричащая девушка не фантастика, то и это тоже. Минув пару-тройку коридоров и, кстати, не встретив там ни единой души, мальчик дошел до зала и даже охнул от неожиданности, он оказался прав, тут правда никого. Только потом, конечно, Тедди Теодор различил несколько человек, но по сравнению с привычной суетой это даже не считалось. Все равно, что найти две рисинки в обычно полной банке и сказать, что рис дома, конечно, есть, и покупать его не надо. Центральный зал без снующих людей в мундирах почему-то. Мгновенно стал более абстрактным и не таким четким, словно желавшим, чтобы каждый сам придавал ему подходящую форму. Теперь он казался безмерно огромным, с потолками, уходящими под самый пик горы. Глаза разбегались, внимание рассеивалось от масштабов, обычно как-то приземляемых четкими и контрастными мундирами. На всякий пожарный мальчик даже оперся рукой об одну из колонн, чтобы точно не свалиться, ведь хоть на ногах он и стоял твердо, все равно казалось, будто в таком внезапно большом зале сделаешь лишь шаг и непременно свалишься. Взгляд Тедди Тмина хотел метаться, но вместо этого просто плавал по залу, не сразу заметил одну четкую фигуру в мундире, крючок, за который можно ухватиться, вернув привычный размер пространства. Около статуи первого голема Анимуса на пьедестале сидел мэр Кейзер, закрыв лицо руками. На миг Теодору показалось, что он плакал, но мысль эту точно пришлось прогнать прочь. Внук Анимуса ведь не может плакать. Прежде чем успеть подумать о чем-то еще... Тедди содрогнулся и сильнее вцепился в колонну. Сначала ему показалось, что просто закружилась голова, но потом мальчик понял, что проблема не в нем, проблема в полу, который дрожал и словно бы подпрыгивал. Вибрация становилась все сильнее, будто бы тысячи шагов сотрясали землю с такой силой, что Тедди даже заикал. Мальчик спрятался за колонну. Тут он порадовался маленькому росту. Почему-то Тыдди казалось, что естественной такая вибрация быть не может. Челюсть его отвисла, когда из-за массивных дверей, ведущих на жуткое кладбище големов, стали вышагивать каменные стуканы.